Глоток Кока-Колы на вкус был, как ледяная кислота. Але на какой-то муторный, замороченный миг показалось, что она умерла и попала в ад, где ее мучают худшими ее кошмарами. И следующий уже на подходе. Шум машины, подъезжающий к дверям автостанции, показался ей дурным знаком, предвестником беды. Но шелест шин прокатился вдоль дверей и растворился в предутренней тишине. Водитель докурил очередную сигарету, закатил глаза, глядя на психующую Алю, и направился в служебные помещения. Буквально через секунду оттуда выпорхнула девушка, отдала Али телефон и распечатанный билет, кликнула носильщика, и чрево автобуса снова распахнулось, чтобы заглотить розовый ален чемодан. Водитель появился немногим позже, успев заставить ее снова понервничать, но это были уже легкие нервы. Все уже было хорошо. И ее место было на пустом ряду, можно лечь на кресло и подремать еще пару часов, поджав ноги, пока автобус, неуклюже раскачиваясь, пробирается по холмистым улицам Поленки и выруливает на трассу, где он сразу пошел быстрее и ровнее. Первые полчаса Аля все еще боялась и даже не смотрела в окна, будто опасаясь случайно встретиться взглядом с поджидающим ее Хесусом. Но чем дальше к морю мчался автобус, тем быстрее развеивался липкий морок, окутавший ее в этом городе. Вдруг захотелось есть, и хорошо, что она купила пачку шоколадного печенья вместе с Колой. Потом в туалет. И в задней части автобуса обнаружилась вполне чистая работающая кабинка Мир снова выглядел солнечным и дружелюбным И даже то, что автобус притормаживал у бесконечных маленьких поселений На лежачих пешеходах, перед веревками, натянутыми над дорогой Ее не расстраивало Водитель что-то сказал по-испански про них, и она даже поняла общий смысл, что скоро начнется хорошая дорога, и там такого не будет. Она почти задремала, подложив под голову рюкзак, и когда вдруг автобус, притормозив в очередной раз, не разогнался обратно, а остановился, Аля выглянула в окно. Со стороны водителя маленькая девочка протягивала в окно кулек с орехами в перце, обычную мексиканскую закуску, продающуюся во всех мелких магазинчиках. Она еще удивилась, зачем водителю понадобилось ее покупать посреди дороги. И тут в автобус вошли несколько молодых парней в черных футболках и платках, закрывающих по лица. Она видела таких в Мехико и поначалу пугалась, но ей объяснили, что это не бандиты, просто в это время года в горах холодно. Это такая замена шарфов. Ну и защита от грязного воздуха. В огромном городе слишком много машин, да и вулканы, окружающие его, добавляют пыли. Вот только на юге было тепло. И чистый воздух. Аля слышала про банды, которые тормозят на дорогах машины, раскидывая самодельные ленты с шипами. И грабят. Туристам советуют отдавать все, что потребуют. Жизнь дороже. Люди, живущие в Мексике, на ее испуганные вопросы философски пожимали плечами и говорили, что да, случается. Но редко, можно не волноваться. «Скорее всего, большой автобус никто не тронет». Удача, увы, отвернулась от нее. Парни сразу прошли в конец автобуса, вынули пистолеты и что-то быстро и нервно начали говорить по-испански. Испуганные туристы выгребали все содержимое карманов и кидали, не глядя, в черные мусорные пакеты. Он от страха сердце, измученная тревогой за последние несколько часов. Сколько можно уже? Аля вытащила из кармана свой телефон. Чудовищно жалко отдавать. Но ничего, всего лишь деньги. Купит что-то поновее. В кошельке денег осталось мало, все на картах. Несколько тысяч песо. Небольшая потеря. В пачке прокладок в чемодане еще 300 долларов. Если паспорт не отберут, то все отлично. Будет еще одно приключение. Тоже с последствиями, но вовсе не с такими суровыми, как могло бы быть. Она почти успокоилась и достала из рюкзака кошелек, чтобы сразу его отдать. Не хотелось дольше необходимого смотреть в черное дуло пистолета, а не смотреть не получалось. Каждый раз, когда чье-нибудь оружие поворачивалось в ее сторону, Аля не могла отвести глаза, как загипнотизированное. Грабители шли по автобусу быстро, им самим невыгодно было копаться, и все должно было закончиться буквально через минуту. И все, можно будет выдохнуть. Не повезло. Над одним из платков Закрывавших лица грабителей, она увидела знакомые жестокие глаза древнего бога. Он замер. Не ожидал. Пистолет в руке дрогнул, смещаясь на нее. Остальные удивленно оглянулись на Хесуса, вдруг застывшего посреди прохода, целясь в Алю. Похоже, он был тут вожаком. Короткий приказ, ее подняли за локоть с сиденья и вывели наружу. Больше никого из туристов не тронули. Автобус уезжал без нее.